Отработка 7. Спасти вампира. Картера я обнимала, гладила и чесала сейчас. Кельпи на это смотрел с улыбкой. Он вообще редко отрывал от меня взгляд, будто тоже не мог поверить, что мы наконец-то вместе. Пока Мэт готовил пойманную картером дичь, я высказала Хартезу все, что о нем думала. Его голова старалась выглядеть безразличной, но понимание опасности в глазах присутствовало. А как ты меня нашел? спросила я, усаживаясь на растерянный плащ и беря у иллюзиониста кусок мяса на походной тарелке. Хорошо, что ты напомнила, а то сил нет уже сдерживать, поднялся мужчина и начал шарить в одной из своих сумок. Очень трудно погасить его жажду. Он вытащил кинжал. Тот самый, который проклятием вонзился в его грудь. Чью рукоятку я сжимала, забирая черные нити, оружие оставившая на щеке Кельпи несрегенерированный шрам. Мужчина сдернул с него нехилую защиту, плотными нитями скрывающую кинжал. В ту же секунду у меня зачесалась щека и грудь вместе меток. Да так сильно, что я отложила тарелку и тут же начала с усилием тереть, морщась от неприятных ощущений. «Он привел миен, сказал мэтто и не сильно подбросил оружие наверх. «Пока есть проклятие, это часть тебя». Кинжал ринулся ко мне. Я сначала испугалась, что он сейчас меня заколет, но оружие перевернулось в полете, и рукояткой легло в мою руку. Тут же спали и ощущения щекотки. Я почувствовала исходящую от него невероятную силу. Появилось ощущение, что до этого момента я была блокирована, но сейчас, держа его в руке, будто очнулась. Рожала пальцы, и оружие само зависло в паре сантиметров от руки. Послушное. Мое. Я у времени и усилий потратил, чтобы скрыть его фон и подуспокоить, сказал Мэт. И то без Картера бы не получилось. Он все же на тебе завязан, тоже считай, проклят. Нити тянули его. Это невероятно! Прошептала, играя с оружием. Оно двигалось из стороны в сторону, выполняя приказы четко и мгновенно. Отличный бонус, подметил Кельпи. Все же и в проклятии твоем есть что-то хорошее. Да уж, я даже почти достала Аминель, хмыкнула. Или это заслуга тафлитов, а не проклятие. Ты ее чуть не убила, кивнул магистр иллюзий. А зачем ты меня остановил? Спросила, посмотрев на Кельпи. Она была врагом. Еще и одной из тех, кто убивал наших магов после прорыва. Миен, ее надо убить, но не так посмотрели на меня насыщенно-синие глаза, не поглощенные проклятием. «Она же теперь нас искать будет. Опять?» Опустилась обратно и взяла тарелку с едой, оставив кинжал парить рядом. «Не сразу. Ей сильно досталось. Да и после тафлитов быстро не восстановиться», пожал плечами мужчина и сел ко мне. «Демоны!» — вздохнула. «Нельзя было использовать их силу. Спонсор отследит теперь». «Нас там больше нет, успеем уйти», — ответил Мэт. «Но я не уйду». Болезненно посмотрела на Кельпи. «Там Ари остался. Надо его вытащить». «Тот вампир, которого с тобой в вампирском поселении скрутили?» — спросил он. «Я вспомнила стойкое ощущение, что на меня кто-то смотрит, и почесывание щеки. Значит, в те моменты магистр Элан был где-то рядом?» «Да», — кивнула. «Его княжич оборотней забрал». Я должна вернуть ему диадему крови, если хочу увидеть Ари живым». «Так, Мен», — сказал мужчина, — «давай сделаем вот что. Сейчас ты поешь, а потом все подробно мне расскажешь». Договорились? С самого начала. На том и порешили. После моего долгого и подробного повествования Мэт задумчиво смотрел на пляшущие огни костра. Он уперся локтями в колени и уложил подбородок, насцепленные пальцы. Отсутствующий взгляд, замершее тело. Я решила не лезть с вопросами и дождаться, когда Кельпи усвоит полученную информацию. Картер отправился на очередной обход. Хартес был спрятан в освобожденную специально для этого сумку-мешок. Он тянул из меня всего немного энергии на неразложение, получив четкий приказ под присмотром магистра иллюзий. «Смотри!» Отмер мужчина, когда я уже заскучала сидеть с ним рядом. Он сплел связку из черных нитей. «Ты...» — протянула, чувствуя укол вины. «Это я сделала его таким. Все из-за меня». «Нет...» — мягко улыбнулся магистр. «Я научился скрывать нити иллюзий. Это сложно, но мой уровень позволяет». Тьма рассеялась, открывая традиционные нити. Я облегченно выдохнула. «Ты многому уже научилась?» спросил Кельпи. «Если бы...» вздохнула. Пока думала, что Ари не в курсе моей истории, не могла при нем учиться. Как-то странно было бы учить базовые связки, а в остальное время получилось подучить не так уж и много. Значит, это я не зря купил. Сумка в стороне, повинуясь магии, раскрылась. Ко мне на колени пролевитировал увесистый том. Выбирал долго. Многие связки отсюда будут тебе полезными. Для начала иллюзионист забрал книгу и открыл первую из страниц с загнутым уголком. Выучи это. У нас еще есть немного времени до истечения срока княжича. Я взяла протянутый учебник и нахмурилась. Схема плетения была довольно сложной и непривычной для традиционного мага. Решив посмотреть и другое отмеченное, пролистала том. Привлекла последняя связка. Ох, помнится, я спрашивала у Ниэрга про такое. Это плетение делалось с двух рук. Очень сложное, но и невероятно мощное. «Обратный зеркальный щит Тавери», — гласило название. Как ни странно, не защитная магия, а боевая. Установка щита на объект. Отзеркаливает направляемые связки обратно в объект. Деактивация возможна только с помощью освобождающей связки Тавеере прочитала краткое описание. Вновь всмотрелась в схему. Она была такой сложной, что я и представить не могла, что смогу такое сплести. Кстати, а что за связка тавери Вернувшись к оглавлению, нашла и ее дальше. Она тоже была отмечена Кельпи, но я не успела до нее добраться. Плелась с одной руки, но количество требуемой на нее силы — это резерв нужно прокачать, как у архимага, Впрочем, и на плетение двуручной связки необходимо было потратить немногим меньше. «Давай начнешь с чего попроще», сказал Мэт, заметив мой интерес к столь сложным плетениям. «Эти я отметил на всякий случай. Я послушно вернулась к довольно сильному счету и стандартных. Сплести сплету, да вот запомнить успею ли? Хотя чего зря время тратить на размышления? Заниматься, заниматься и еще раз заниматься. Что мы будем делать с Ари? посмотрела на Кельпи. «Спасать», — ответил мужчина. «Но в нашем случае только прорывом». «Ты ведь понимаешь, что спонсор наверняка, если уже не явился, то в скором времени явится в город?» «Да», — кивнула. «Но я не оставлю Ари». «Я знаю, Мин, нахмурился магистр иллюзий. «И не предлагаю этот вариант, но мы сильно рискуем. И раз ты уже отметилась с тафлитами, то и действовать будем с ними». Предлагаешь взять штурмом? Вопрос получился нервным. Считай, что так. Тоже не был уверен в благополучном исходе операции, Мэт. Проберемся по возможности тихо, но если не выйдет, придется действовать в открытую и на полную мощность. Меня не особо беспокоят другие черные маги, но вот спонсор. Его сила превосходит нашу. Взять даже Академию. Он с легкостью сломал наши щиты тогда, Миэн и, учитывая полученную мной по нему информацию, единственное, что может нас уберечь — тафлиты. «Давай я тебе их отдам», — спросила с надеждой. «Нет, красавица», — помотал он головой. «Отдать их тебе было наилучшим решением твоего...» Пауза. «Диана». «Да почему?» — совсем не понимал этой логики. «Я адепт-недоучка, Мэтт. Какие тафлиты вообще? Это залог твоей безопасности» ответил мужчина. Миен, пока ты ими владеешь, тебя не убьют». «Но будь эти камни у Нерга или у тебя, ничего бы этого могло не случиться», была убеждена я. «Нет, Миен, твердо посмотрел он на меня, «это бы случилось куда быстрее и было бы куда хуже». «Да почему?» громко захлопнула книгу. «Потому что и у Диена, и у меня есть огромная слабость, Миен, терпеливо. Им достаточно поймать тебя. Мы оба отдадим весь мир за твою жизнь. Неужели ты этого не понимаешь? Нирк еще ладно, но про себя Мэт явно перегнул. Не понимаю. Не слышала я его слов. Слушала, но не слышала. Тогда просто прими произошедшее, — сдался Кельпи. Я камни у тебя не возьму. И не вздумай никому их отдавать. Ясно тебе? Ясно, — воскликнула раздраженно, нахмурившись. А теперь, адепт Катайла, учите связки, поднялся он со своего места. Конечно, магистр Элан, пересела к нему спиной и открыла книгу. Как же бесит! Не понимаю я этого! Какая защита? Зачем? Просто взяли бы камни и все порешили на верхнем уровне. Прямо будто все начали за мной охотиться. Да и даже если бы поймали, разве с камнями не просто отвоевать обратно? Раз уж они такие мощные. В моей голове магистры были сильными мира сего. И я не принимала себя их слабостью. Считала, что они куда умнее, чем кто-либо, и с учетом этого смогут справиться. Хотя, конечно, допускала, что знаю далеко не все. А может, во мне говорила юная адептка, пугающаяся власти отданных ей камней? Да, наверное, это был страх. И он глушил слова других, желая побыстрее сбросить себя ответственность. «Два дня, миен. «Отправимся в город на третий», — сказал Мэт. «Тренироваться будешь с утра до вечера. И не только в магии. Ты ведь не разучилась владеть посохом?» Я громко простонала. Левая ягодица обиженно взвыла, когда по ней прошлись ободранной веткой. Я уже успела забыть, каким бывает мытан-элан. В зале пыток Академии он порой также беспощадно меня лупил. «Не смотри на меня так», — увидел он мой недовольный взгляд. «Хочешь отомстить? Вперед, и я весь твой!» Направленный мной посох встретился с толстым куском дерева. Кельпи самодовольно улыбнулся. «И как же мне хотелось стереть ухмылку с его лица!» «Нет, дорогая», — сказал он, увидев выступившие нити, — «без магии!» Несколько четких ударов мужчины, и я прижата к дереву, чудом удержав иллюзиониста посохом, схваченным обеими руками. Примени он чуть больше силы, и мне бы досталось. «Если хочешь сделать меня», — приблизил он свое лицо, «то сделай это собственными руками, красавица». Мэт злил меня, намеренно, и у него это отлично получалось. Силой оттолкнув Кельпи, я нанесла несколько быстрых ударов. Первый он отразил с легкостью, а вот последний еле успел. В глазах промелькнуло одобрение. Я была обрадовалась, но его выпады стоили мне ноющих левого бедра и правого плеча. Сдаешься? игривый взгляд синих глаз, утягивающих вглубь. Еще чего!» — воскликнула воинственно. «Не раньше, чем тебя задену». «Уверена, что сможешь?» — спросил мужчина, блокируя очередной удар. «Уверена», — ответила, вспоминая уроки магистра Эйна. «Но не тут-то было». Прежде чем он поддался мне и позволил задеть руку, прошло довольно много времени. Я вспотела, устала и проголодалась. Иллюзионист удовлетворенно хмыкнул и разрешил отдохнуть. Мне дико хотелось сказать ему что-нибудь эдакое, но пришлось держаться. С него станется заставить в ответку заниматься еще. Уменьшив посох, почувствовала, как магия его скрывает. Теперь, когда кинжал был при мне, подметила, что стала чувствовать движение нитей куда лучше. Вроде и связи между проклятием и тафлитами не было, а ведь работало. Может быть, без оружия, давшего мне силу черного мага, я не могла в достаточной мере им стать. Кто знает. Вместо душа лишь несколько бутылок воды. Приходилось отходить от лагеря и кое-как смывать себя пот, повесив одежду на ветви дерева. Неподалеку меня всегда сторожил Картер. Вот и сейчас мы вернулись в лагерь вдвоем. Волк, убедившись в присмотре за мной этом, отправился на обход. Кельпи готовил похлебку, мешая ее длинной деревянной ложкой. Я же прошла к бревну, накрытому плащом, села и притянула к себе лежавший рядом том. Пришла очередь отрабатывать черные связки. В некоторых я вновь нашла сходство с нашими плетениями, и смогла не только довольно быстро сносно их повторить, но и подучить. Когда Мэтт считал, что с меня пока хватит, я переходила к обратному зеркальному счету. Пока что у меня не получалось плести с двух рук совсем. Не проходило и полминуты, как я теряла нити, и они высвобождали слабой энергией в пространство. Ну как можно плести одновременно два разных плетения? Делать это надо было в строгой последовательности, И иногда нити переплетались. Даже энергия в них вкладывалась разная. «О, великие архимаги, раньше я и не думала, каким трудом вам далось ваше звание». «Миан, отвлекись!» — сел рядом Кельпи. «Возьми». Он протянул мне тарелку с дымящейся похлебкой. «Поешь». «И осторожно, она горячая». Я привычно наколдовала нужные нити, чтобы не обжечься. Затем взяла глубокую походную посуду запоздала подумала о том, что на черных нитях связка могла не сработать. «Действовать будем так», — начал магистр Элан. На отвесной скале безумствовал ветер. Снег, поднятый им, кружился так быстро, что при соприкосновении с кожей сильно колол. Натянув повыше ворот, магистр Дин проводил взглядом взлетевшего дракона. Он повернулся к входу в скалу, только когда Ворин скрылся в извечном тумане. Проклятая гора, названная «Скрытой» из-за окружавшего ее плотного магического тумана, являлась не тем местом, где можно кого-то увидеть. Считалось безумием лезть на нее. Даже молодежь, стремящаяся доказать всему миру, какая она смелая и умная, сюда не совалась. И тогда это было идеальное место, чтобы заточить обнаглевшего чешуйчатого. Нирк ступал по камню пещеры спокойным шагом, сплетая щит Парагниса. Единственную связку, спасающую от пламени дракона. Параллельно он вспоминал, пока сплетение на паре в группе Миен. Ему нравилось смотреть, как она колдует. Инкуп не мог не заметить в ней таланта к щитам. Да, адептке многому еще предстояло научиться, но она несомненно могла достичь уровня, куда выше его. А если вспомнить ее глаза тогда? когда он дыхнул огнем. Искреннее, столь сильное восхищение и невероятно сладкие эмоции. Его Миен. Поднимаясь по полуразрушенной лестнице, он вспоминал время, когда гора еще не была проклятой. Они даже были тут пару раз. И тогда никто не мог подумать, что произойдет дальше. Магистр Ден снял тяжелое зимнее пальто, вывернул его и уложил на пол удобная огнеупорная одежда пояс с закрепленными многочисленными кристаллами с силой а также светящиеся меч из черного металла сопровождали его в этом непростом но необходимом задании вытащив оружие он посмотрел на белые пушистые нити вздохнул и перехватил рукоятку поудобнее я слышу тебя раздался тихий шипящий голос впереди до места обитания дракона необходимо было пройти лабиринт Но, являясь его создателем, Нирк отлично знал, куда двигаться. «Как ты посмел сюда заявиться?» — громкий, полный ярости рев. Он хмыкнул в ответ, прикрыл глаза и возвал к своему демону. После произошедшего смен они отлично ладили. Демон беспрекословно подчинялся и оставлял контроль в Ипостасе, готовый на что угодно ради своей женщины. И сейчас, пока кожа изменялась, а шипы рвались наружу, инкуб думал о том, что боль во время ритуала была в разы сильнее. Эту можно даже молча потерпеть, разве что стиснув зубы. Огромные кожаные крылья раскрылись в широком коридоре, заколдованная одежда не повредилась, несмотря на пылающий огонь. Да, Нирк тоже был огненным, но пламя дракона сильнее, могло сбить с ног, порвать нити. Поэтому магу приходилось использовать щит Парагниса. Ты думаешь, раз я провел здесь столько времени, то ты можешь взять и прийти? Отражался мощный голос от стен, врезаясь в чувствительные уши демона. Из-за тебя я застрял в этой проклятой богами горе. И за это я убью тебя, Дин. Инкуб был готов к столь жаркой встрече, но его хвост все же дернулся и выше по стены немного камня. Демон внутри выслушивать такое не хотел. «Я напомню тебе», — магистр спокойно двинулся дальше, собираясь во что бы то ни стало сотворить задуманное, «что именно ты, Арго, нарушил равновесие». «Не я полез в чужую войну». «Чужую?» — проговорил чешуйчатый, словно пробуя слово на вкус. «Чужую? А фон? Что творилось с фоном, когда они начали раскалывать изнанку?» «И это я влез в чужую войну?» Рукоятка меча была сделана специально под демоническую ипостась, и длинные когти не мешали удобно удерживать оружие. Арго оно не понравится. Выкованное белыми драконами как раз против его черной брони. «Ты забыл, кто наделил ваш род черной силой? Кто открыл вам путь к изначальной магии? И ты посмел упечь меня в темницу?» — рычал разъяренный, чешуйчатый. Ненависть пожирала его долгие годы. Она извращала мысли, направляя на путь, запрещенный драконом. Хранители равновесия не имели права ничего решать. Их задача в поддержании мира, но никак не в уничтожении целых рас. «Это было не только мое решение», — ответил магистр Дин, поворачивая то в одну, то в другую сторону по коридорам лабиринта. «И ты это знаешь», — так что не надо сваливать на меня вину за собственные поступки. «Мой отец решил так и из-за тебя и твоих никчемных обоснований», — взревел дракон. «И к чему все привело? Ваш мир расколот? Или скажешь, что это не так?» Он был прав. Закрытые границы, смертные приговоры, подтверждений навалом. Черные и белые маги не смогли решить конфликт мирно. «Молчишь!» шипение раздавалось все ближе значит я прав и зачем же ты мой ненавистный тюремщик явился сюда нирк остановился еще один пролет и он выйдет в огромный зал где уже долгое время пребывал один полеший куда не надо дракон я отсюда чую диен спустя паузу он клокочуще засмеялся ты пришел просить просить меня о помощи ему нравился вкус отчаяния которую не смог скрыть демон. «Кто она? Дин!» «Кто та, за кого ты пришел просить?» «Я бы с удовольствием прошелся по ее мертвому телу пламенем». Демон оскалился, крепче сжал рукоятку меча. Хвост силой ударился о стену, вышибая еще немного камня. «Злишься? Ты?» Еще больше понравилась крылатому реакция. Ты ведь знаешь, что я не буду помогать тебе, но все равно пришел. Поможешь, — уверенно сказал Инкуб, делая последние шаги. Он вышел в огромный зал, где светлячки, питаемые магией проклятия, подсвечивали огромного черного дракона, чьи крылья были прикованы к полу. Голова с растущими назад шипами смотрела на демона яркими оранжевыми глазами. Оттуда заключенный не мог достать декана, разве только пламенем. «Белый драконий меч!» — скользнули вертикальные зрачки по оружию. «Я смотрю, ты подготовился!» «А ты отрехлел, жесткая усмешка. «Каково это? Не мочь даже просто двинуть крыльями столь много лет! Интересно, ты еще помнишь, как ходить в человеческой ипостаси?» «Ты еще узнаешь!» — рявкнул чешуйчатый. «Проклятыми богами клянусь! Узнаешь!» Глаза в ярости засветились. Нейрк видел, как буквально трясло от едва сдерживаемого гнева пленника. Пока что он не представлял, как сможет уговорить его помочь. «Да ты сам виноват в том, что с тобой произошло. Когда же ты это поймешь, Арга?» прорычал магистр Диан. «Тебе тогда четко было сказано, твоя задача — прорыв. А что сделал ты?» Следом решил уничтожить вызвавшую его расу. «А как наказали их вы?» Зазвенели магические цепи, когда дракон дернул крыльями. «Им достаточно досталось от тебя». Демон удерживал готовую связку над рукой. Они до сих пор окончательно так и не поднялись на поверхность. «Это всего лишь демоновый дроу. Одна ничего не значащая раса». Как и тогда он считал себя вправе судить. «Ты не демиург, чтобы решать такое», — разозлился декан. «Я его сын!» рявкнул в ответ заключенный. «И этого достаточно». «Недостаточно». Эмоции в ипостаси демона были сильнее, и сдерживать их было сложнее. «И не только я так решил, Арго. Ты сам, сам попал в эту темницу». Дракон внезапно успокоился. Голова на длинной шее поднялась, глядя на мага сверху вниз. «Когда мы работали вместе, тебя устраивали мои методы, Диен, подметил он. Оранжевые глаза блеснули магией только заколдованные цепи не давали ее применить. «Это были разовые случаи, а не целая раса», — вздохнул Инкуб. «Я говорил тебе это еще тогда. Или ты забыл, Арго, что я неоднократно просил тебя остановиться?» «Думаешь, я был рад упечь собственного лучшего друга на проклятую гору? Думаешь, мне это понравилось?» «Понравилось, раз я провел здесь столько лет». Вновь взбесился дракон, в его груди начало разрастаться пламя, а голос изменился. «И ты все равно, все равно посмел сюда явиться». Мощное пламя ринулось по залу в сторону демона. Щит Парагниса, усиленный и доработанный с учетом силы арга, выдержал, но нити вибрировали от напряжения и тащили из кристалла в силу куда быстрее, чем предполагал Нирк. Он выставил назад ногу и уперся в стену, сдерживая силу огня. «Я не собираюсь тебе помогать, Диен сказал дракон, выпустив пламя. «Убирайся, или я убью тебя». «Я готов предложить сделку». Остался стоять на месте демон. «Твоя свобода в обмен на помощь». «Свобода?» — сквозь клокочущий смех. «Обмен неравноценен, тебе не кажется?» «А ты забыл, что заточение у тебя пожизненное», — напомнил декан. «Если не примешь предложение, навечно останешься здесь». На или нет этого мы знать не можем. Не согласился Арго. Предложи цену получше. Может быть, твое заточение? Или ты не готов платить собой за нее? Спустя паузу, пока дракон считывал эмоции, готов, готов. Это не ответил Нирк. А кто сказал, что сделка будет равноценной? Хищно склонил заключенный голову, приблизившись, но не в силах достать. Это тебе нужна помощь, Дин. «Не мне. Мне нужно только, чтобы ты отправился со мной к своим и помог нам», — сказал демон. «И ни в коем, я повторяю, ни в коем случае не лез в разборки». Очередной прорыв? Все же ему было интересно, что происходило в мире. «Нет. Появился еще один владелец черной магии», — ответил мужчина. «Это невозможно», — рявкнул чешуйчатый. Одна только голова дракона превышала размеры нергов и постаси демона. Никто из крылатых не мог сравниться с Арго, оказываясь как минимум в полтора раза меньше. «Стало быть, возможно», — сказал инкуб, глядя на пленника не мигая. «А куда смотрит отец?» — последнее слово дракон выделил не особо ласково. «После твоего заточения он ушел из нашего мира», — сообщил декан. Не думаю, что он в курсе происходящего. «Блестяще!» — прошипел полудемиург. Он понял, что в случае освобождения обратно его упечь никто не сможет. «Я помогу твоей женщине», — довольно сказал огромный крылатый, чьи черные чешуйки отблескивали в свете магии. «Но свободы недостаточно. Отдай мне дроу». Магистр Дин ощерился. Да, темные эльфы еще не восстановились в должной мере, но уже начали участвовать в мировой жизни. Чего только стоило, что один из наследников обучался в их академии. Он вспомнил слухи про их отношения с Миен, и злость, подпитываемая демоном, вновь поднялась. Хищная сторона его сущности из-за этого считала идею отдать темных на растерзание весьма привлекательной. Только вот Ниерк, в отличие от Арга, не шел на поводу подобных желаний. «Ты хочешь закончить начатое?» спросил мужчина. «Убить их?» «Да, всех, всех до единого», рявкнул дракон, обдавая несвежим дыханием. «Это не вина целой расы, Арга, устало сказал магистр Диен. «Это лишь один их клан». «Белый лотос?» ощерился чешуйчатый. «Они допустили в своем доме такой клан, значит, виновны все» все до единого, и я уничтожу каждого, и, конечно же, после этого я приду за тобой. «Давай так», — начал Инкуб. «Сначала я, а потом, если победишь, они. Выиграю я, ты вернешься на скрытую гору». В этот раз колокочущий смех был столь сильным, что казалось, будто трясутся сами горы. Шипастая голова летала из стороны в сторону, шея извивалась, а тело потряхивало. Магистр Дин все это время стоял молча, ожидая, пока реакция пройдет. «Ты думаешь, что у тебя есть шанс справиться со мной?» «Наконец-то», — сказал дракон. «Посмотрим», — ответил демон. «Такой вариант меня вполне устраивает», — промурлыкал крылатый. «А теперь давай, освободи меня!» «Не так быстро!» Нирк отрицательно помотал головой. «На слово я тебе не поверю. Принесем магическую клятву. «Только тогда я тебя отпущу». «Да хоть сто клятв», — был уверен в собственном превосходстве дракон. «В конечном итоге я выкину твое мертвое тело с этой самой горы, а потом, потом я займусь твоей девчонкой. Дроу подождут». Ночной город встретил скрытую под магией иллюзии команду тишиной. Я ехала на картере. Мэтт держался рядом. Сейчас мы старались не использовать никакую магию, чтобы не оставить ни малейшего следа. Достаточно и сильной иллюзии. Мимо прошел парень, он нас не видел. Магистр Лан решил, что использовать отвлекающие чары опасно и скопировал фон. Эффект получался как от связки невидимости, которую сейчас использовать возможности не было, из-за купола. Прохожий громко зевнул, игнорируя этикет, и скрылся за поворотом. «Еще бы!» — думал, что один. Если Теннер не изменил приказ, то Аренфот должен находиться в муравейнике личного дома княжича. Располагался тот ближе к центру, недалеко от нескольких опасных для нас ведомств, судя по картам. Это означало, на мы, к нам тут же сбегутся нехилые черные маги, как раз из тех, кто привык отвечать на ночные вызовы. Наверняка и время суток не поможет». Да, перемещаться телепортами возможности не было, но сверхскорость никто не отменял. Я слезла с Картера, когда мы остановились недалеко от дома Теннера. Возле входа толпилось много народа. Кажется, он принимал гостей. Оборотни что-то показывали двум слугам и их впускали внутрь. «Это нам и на руку, и нет», — тихо сказал Мэт. «Он будет занят ими, но если мы спалимся...» Я вздохнула, разминаясь на всякий случай. «Не хотелось бы, чтобы, когда буду удирать, например, ногу свело. Лучше разогреть мышцы». «Они поймут, что опасности нет довольно быстро», — проговорил Мэт и начал сплетать нити. «Не мешкай. Как только найдешь его, используй камни. И запомни, со мной все будет хорошо. Уходите с Картером». Я кивнула. «Идите», — велел магистр иллюзий. «Я подам сигнал». Залезла обратно на волчонка. Он развернулся и отправился обходить улицу, чтобы зайти с другой стороны. Я же привычно сформировала на ладонях цепкие нити. Спасибо углубленному курсу по побегам. Правда, использовать я их собралась для проникновения, но это не важно. Мы это мы на своей точке не видели. Терпеливо ждали начала операции. Стоило с его стороны чему-то блеснуть, я нагло встала на волка, схватилась за выступ камня, и подтянулась. Может быть, казалось, что пробираться через второй этаж, когда надо в Муравейне, глупо, но мы посчитали, что на нем меньше вероятности кого-то встретить. И правда, достигнув окна, я увидела небольшую комнату отдыха. Проведя нитями по стеклу, аккуратно отложила на подоконник вырезанный кусок. Демона с два бы у меня так получилось, не будь купола. Но он ограничивал и защиту недвижимости. Скользнув в комнату, я вдохнула и медленно выдохнула, успокаивая участившееся биение сердца. Страшно? Да. Но сейчас не до эмоций и ощущений страха. Открыв дверь, выглянула в коридор. Несмотря на то, что и на меня была наложена иллюзия Мэтта, рисковать и нагло расхаживать не стала. В широком коридоре оказалось темно, но светлячок зажигать нельзя. Скоро привыкнув к темноте, Направилась в наугад выбранную сторону, мысленно молясь никого не встретить. Спустившись по лестнице на первый этаж, чудом успела прижаться к стене и не столкнуться с Теннером. Он остановился, нахмурился. Я взмолилась с такой силой, что наверняка услышали все боги мира. Ваше Высочество, все в порядке? – спросил его остановившийся следом слуга в черной форме. Показалось, наверное ответил он. Движение воздуха. «Демоны!» «В комнате рядом открыты для проветривания окна», добавил мужчина. Княжеч находился всего в полуметре от меня. Я почувствовала, как капелька пота стекла по виску вниз. Как же страшно! И как же жарко! Если бы не скрывающая запах нити, не учуять меня было бы невозможно даже оборотню с насморком, что уж говорить про сильного и здорового княжича. Он резко выставил в мою сторону руку. Я зажмурилась, готовая быть пойманной, но ладонь коснулась стены в паре сантиметров от моей головы. «Да, наверное», — согласился он, убрав руку. «Идем, нас ждут». «Конечно, ваше высочество», — поклонился слуга. Они отправились дальше, а я поняла, что забыла, как дышать. И сердце билось так медленно, пока он стоял рядом, что сейчас поспешило ускориться, разгоняя кислород. Меня чуть не поймали с поличным, когда я даже до Ари не добралась. С тафлитами, может, и выбралась, но о вампире пришлось бы забыть. Больше я решила не тормозить. Отправилась дальше все по тому же чутью, надеясь, что тут у них строят похоже с нами. Дверь в муравейник нашла тоже с первой попытки, а вот открыть ее было проблематично. Стояла черная связка с завязкой на определенных оборотней. Не ждать же мне здесь, пока кто-то придет. Со стороны улицы раздался рев и шум. Мэт начал активно действовать. Мимо меня к выходу пробежали не только княжич со слугой, но и виденные нами ранее мужчины, а еще куча слуг. Опаздывающего стихим «Простите!» я приложил оглушающими нитями. Он был включен в защиту, поэтому, благодаря левитации, и использованию его ауры смогла открыть дверь. Закрыв за нами массивную защиту муравейника, я начала шустро спускаться по лестнице, продолжая левитировать перед собой оглушенного. На дверях висели таблички, облегчающие поиск. Лаборатория, архив, хранилище, опытное. Навряд ли темницы будут подписаны. Да и не факт, что его держат где-то тут. Но по логике это должен быть последний, или ближе к оному уровень. Толкнув дверь самого нижнего уровня, я нечаянно задела головой слуги косяк. С него слетела белая кепка и упала на пол. Мне стало немного стыдно, но нужно двигаться вперед. Еще несколько дверей. Я пооткрывала каждую, камер не нашла, только какие-то шкафы, столы с бумагами и прочее. Вскоре поняла, что на этом уровне Ари не было. Тенор выбежал на улицу. Огромный рубиновый дракон взревел, поднялся с площади в небо и развернулся, явно собираясь лететь в его сторону. Предпоследний уровень тоже ничего не дал. Я бегом проверяла каждую дверь, понимая, что время уходит. Не мог же он его переместить? Ари, точно где-то здесь? Демоны, но где? Мощное пламя ринулось на крышу дома, огонь взвился вверх, выбил с хрустом окна и залез в комнаты. Крылатый отправился на следующий заход. Во имя ее силы, что здесь происходит? Рявкнул Тенор на своих сторонников, собравшихся сегодня на представление княжичу. Хотите моей поддержки? Тогда успокойте этого ополаумевшего дракона. Я вернулась на первый этаж. Волосы чуть ли не дыбом стояли. Ари не было в муравейнике. Пришлось оставить невольного проводника на лестнице и вернуться. Так, Мен, думай логически. Если Аринфа точно здесь, и его нет в муравейнике, то он должен быть на одном из этажей. Нужно проверить все как можно скорее, пока народ на улице. А может, использовать тафлиты? Совсем немного. Малый всплеск, заметит ли спонсор. Да и мы с Мэтом все равно исходили от того, что он появится. Слишком большую шумиху устроили. Так почему бы не использовать? Понимая, что у меня действительно нет времени, я призвала камни. Посох тут же появился в моей руке. Дернув контрольную нить, увеличила оружие в размерах. Сейчас обращение к силе тафлитов вышло куда легче. Я почувствовала нужное направление и бросилась туда. Аренфот располагался в довольно маленькой клетке в комнате второго этажа. Она была соседней с той, в которую влезла я. Даже смешно. «Ваше высочество, нити его не берут!» — воскликнул один из начальников межрасового ведомства. «Что значит «не берут»?» — рявкнул княжич. «Он мне весь дом спалит». От второго этажа почти ничего не осталось. Пламя перешло на первый и жаром обдавало собравшихся оборотней. Подтягивались заинтересовавшиеся происходящим жители. В комнате я бросила данный мэтом артефакт в дверь. Он задержит прибывших, если мы не успеем. Ари был в отключке. Если правильно поняла, его усыпила защита клетки, у которой я никак не могла найти контрольную нить. И времени не было. Коснувшись посохом замка, позволила магии тафлитов разорвать плетение. Стоило нитям начать высвобождаться в пространство, вампир открыл бордовые глаза. «Миян?» — спросил он удивленно. «Уходим. Давай быстрее. Я пока окном займусь», велела, бросившись к планируемому выходу. Княжич бросал связку за связкой, пытаясь остановить дракона. Его защита легко рвала чужие нити. Морда щерилась, а из пасти вырывалось пламя. Что Тенор мог ему сделать, он не представлял, но рубиновый красавец жёг именно его дом. «Ваше высочество», — подошел к нему элементарь огня, один из местных жителей. «Чего тебе?» — резко спросил оборотень. «Ты не видишь, что мне сейчас не до этого?» «Но здание не горит», — протянул молодой красноволосый житель города. «Ваше высочество, это иллюзия!» До княжича дошло не сразу. Три долгих удара сердца, после чего он в гневе взревел и бросился в здание, игнорируя иллюзию боли. Я выглянула из окна, кликнула Картера. Волк остановился чуть в стороне, чтобы дать нам место для приземления. Ари как раз справился с клеткой, выдрав несколько прутьев сверхсилой, когда дверь комнаты подверглась удару. Артефакт выдержал, но я понимала, что его хватит ненадолго. «Давай быстрее», — указала на окно. Аринфот явно был не в форме. Он подошел, покачиваясь, затем с трудом залез на подоконник. Пришлось его практически вытолкнуть из окна, надеясь, что если не рефлексы сработают... Так вампирская регенерация уберет последствия падения со второго этажа. Дверь вышибли третьим ударом. Я уже успела залезть и свесить ноги с подоконника. Повернувшись, встретилась с яростным взглядом оборотня. Княжич зарычал и прыгнул, оборачиваясь в прыжке. Я решила не ждать, когда в меня врежется огромный волк и вывалилась из окна, слевитировав на камень дороги. «Лезь на волка!» — указала Арина Картера. Вампир был в таком состоянии, что ничем не мог помочь. Одно то, что он послушно залез, многого стоило. Белоснежный красавец тут же сорвался с места, стремясь унести вампира как можно дальше. Я же выставила перед собой увеличенный посох, глядя на огромного черного волка. Он зарычал, начиная медленно на меня наступать. Черные нити защиты, которую я сплела перед выходом на дело, могли уберечь от магии, Но от зубов разъяренного оборотня. Тенор, прости, но диадему я достать не смогла, сказала Волку, продолжая отступать. Он вел меня на площадь, где народ сбежался на представление, и наверняка подтянулись и хранители порядка. Мне нужно было направить силу тафлитов в камни под ногами, разбить их, добраться до земли и уйти под ней. Да, маги спонсора могут меня отследить таким образом. Но мы с Мэтом были к этому готовы. Волк кинулся на меня, не дав ударить посохом по камню. Я успела развернуть оружие, вложить достаточную силу и ударить его в бок. Княжич отлетел в сторону, ударился о камень соседнего дома. Проход был узким, лететь ему пришлось недалеко. Тенор коротко взвизгнул. «Видимо, я перестаралась. Мне было жаль его, но сейчас думать об этом нельзя». В следующее мгновение я таки ударила камень дороги. Огромная волна магии разошлась в стороны, сшибая все на своем пути. Раздробленные камни из-под моих ног разлетелись в разные стороны. Следом я с помощью нити левитации подняла подложку дороги и добралась до земли. Стихия привычно откликнулась на зов, открывая проход. «Тенор, правда, прости!» Прежде чем спрыгнуть, сказала я ты мне даже понравился лас за собой тут же закрыла дальше неслась под землей путая следы и разрыхляя как можно больше если за мной пустят элементаля земли необходимо как следует запутать его найти все равно найдет но не быстро в очередной раз прорывая землю радуясь что все получилось я почувствовала толчок откуда то снизу споткнулась и чуть не упала останавливаясь что за Прислушавшись к земле почувствовала, что она поднималась вверх. Меня кто-то собирался вытащить. Демоны! поднялся во мне страх. Это была не магия элементаля земли. Кто-то просто взял довольно крупный участок и тащил вверх, подобно левитации, перемещающий предмет. И я бросившись вперед, наткнулась на черные нити. Сильные невероятно сильные и плотные, из которых мне не вырваться. Я сглотнула, наверняка это спонсор, и мы с Мэтом этого ожидали. Так что сейчас надо успокоиться, взять себя в руки и довериться тафлитам. Жав посох сильнее, сама подняла себя наверх. Это все еще был город. Камни дороги сложены по сторонам. Ее будто разобрали. Участок примерно метров сто раскурочен. Ярко горели белым светлячки, Отлично освещая все вокруг. В домах задернуты шторы. Угнетающая тишина. Я огляделась сзади меня, в метрах двадцати, на равных расстояниях друг от друга, находились четыре мага в черных плащах. Впереди, куда дальше, еще четверо, а в центре, до которого оказалось не так уж далеко, стоял мужчина. И его аура, сила нитей, витающих вокруг. Это было невероятно. Высокий. Черные волосы до плеч, ровные черты лица, прямые брови и губы с опущенными вниз уголками, как бывало, у тех, кто много переживал. Абсолютно черные глаза не имели белка. Совсем полная тьма. Даже не понять, куда смотрит. Хотя я чувствовала сейчас, что его взор обращен на меня. С учетом бледной кожи смотрелось пугающе. На нем были черный костюм и плащ поверх. Строгая рубашка, идеально завязанный галстук. В таком на приёме голять надо, а не ловить мешающихся девчонок. Я видела много представительных мужчин и женщин. Взять, к примеру, императора Инкубов. Одно его присутствие ощущалось силой и властью. Но в сравнении с этим мужчиной они были обычными, он же... Одним своим видом внушал трепет. «Неудивительно, что за ним следовали. Кто же он такой?» «Темных вам дней, леди Тайла», — сказал он бархатистым голосом. «Здравствуйте», — постаралась ровно ответить я. «Вы знаете, кто я?» — спокойный тон, без единой эмоции. «Догадываюсь», — проговорила, усиливая свой не особо мощный щит магии тафлитов. Спонсор. «Верно? Здесь меня называют так». Он поднял руку, и над ладонью закружилась тьма. Это были не нити. Магия, подобная той, что выступала из моего тела. Управлялась она совсем иначе, и была куда сильнее и традиционной, и черной. Я уже успела это усвоить. Он поднял руку чуть выше, и огромный поток тьмы ринулся вверх, довольно шустро накрывая нас своеобразным куполом. «У тебя, Миэн», — раздался в голове тот самый мягкий голос, пару раз посетивший мою голову в Академии после прорыва. «Есть примечательные камни. Отдай их мне». «Как? Как демоны его раздери? Как он использует ментальную магию? А как же купол? Как же защита материка?» «Зачем?» — не смогла я удержать страха в голосе. Его способности повергли меня в ужас. Он запустил систему «Беги». Сердце заколотилось, разгоняя кислород к напружинившимся мышцам. Хотелось действовать и немедленно. Угроза ощущалась почти физически. Я оглядела плотную тьму, накрывшую довольно обширную территорию. Эта магия, я даже не представляла, как она действует. «Они и нужны мне», — Вкрадчивый, даже ласковый голос. «Ты ведь не хочешь, чтобы кто-то пострадал?» Например, магистр Дин. Я сглотнула, непроизвольно делая шаг назад. Руки на посохе вспотели и начали ныть от перенапряжения, настолько сильно вцепилась в гладкую черную поверхность. Нужно было успокоиться. Мы знали с Мэтом, что спонсор придет. И я понимала, встреча неизбежна. Мы рассчитывали на силу тафлитов, но, увидев мощь врага, Я начала бояться, что камни могут не справиться. Конечно, я понимала, что он не будет со мной разговаривать по-доброму. И его слова были ожидаемы, но от этого не менее страшно. Мужчина знал, куда бить. Больше всего я боялась потерять любимого мужа. Я не могу отдать камни. Решила не тянуть дальше резину. Нет, я не отдам их. Очень жаль, что ты сделала неверный выбор. «Миан», — проговорил нежно, будто с проигравшим ребенком. — «ты выбрала свою судьбу». Тьма с купола резко ринулась ко мне. Я чудом успела задействовать камни, окружая себя светящейся желтым защитой. Чистая сила камней. Свет против тьмы. Было очень тяжело удерживать рвущуюся камня магию. Посох вибрировал. Нити рвались наружу мощным потоком, проходя через меня. Такое количество силы моему телу было сложно выдерживать. В глазах начало темнеть. Кажется, я не выберусь. «Прекрати!» — женский крик в стороне. «Во имя тьмы! Прекрати немедленно!» «Эная, не лезь!» — раздался приказ спонсора. «Эная!» Тьма расступилась ко мне под защиту камней, запрыгнула девушка. Та самая, которая помогла мне в Дхатаре, затащив в стену и участвовавшая в приеме у тенора. У нее и вампира мы хотели с Хартезом украсть Диадему крови. По крайней мере, на них указывали тафлиты. И сейчас она выставила руки вперед, и из них, навстречу враждебной магии, ринулась такая же. Это были не нити. Это была самая настоящая тьма. Огромная, кружащаяся вокруг нас черная энергия резко ринулась обратно к спонсору. Он смотрел в зло сжимая зубы до появления желваков на скулах. Я не понимала, как это определяло, но знала, что его полностью черные глаза направлены на девушку, таившую в себе две стихии сразу. «Я велел тебе не лезть», — рявкнул он на нее. Элементаль закрыла меня собой. «Хочешь получить ее? Сначала тебе придется убить меня», — твердо сказала она. Я повернулась назад, понимая, что кроме опасности впереди Там еще маги, но... Все четверо уже были в отключке, а высокий вампир с холодным выражением лица стирал с меча кровь. Боги, они только что меня спасли. У меня даже колени задрожали, настолько сильным было облегчение. Да, еще ничего не закончилось, но надежда не просто выглядывала, она практически вышла ко мне. «Займитесь беншером», чуть повернулся в сторону магов позади себя спонсор. Девушка прошептала мне, «Как только, сразу беги». Затем бросилась к успевшему собраться мужчине. Магия, выпущенная из ее рук, образовала огромную плотную стену из тьмы. С одной стороны я и вампир, с другой — девушка, спонсоры и не успевшие сдвинуться с места маги. Стоило магии сомкнуться, я побежала в обратную сторону. «Ночь форы у тебя есть», — сказал мне вампир, когда я пробегала мимо. «Спасибо» ответила тихо, зная, что он услышит. За спасительницу не волновалась. Она бы не стала лезть выручать малознакомую девушку, если бы и не была в этом уверена. Она точно знала, что делала. И ее магия. Она была такая же. А мне, мне нужно было срочно отсюда бежать. Подумать над всем этим можно потом. Все равно сейчас у меня ничего не укладывалось в голове. Да и я могла крутить в голове мысль только о том, что чудом избежала смерти. Картер встретил меня на границе города, затем мы вернулись в лагерь. Я свалилась с него практически на руки Кельпи. Вампир встал с бревна у костра и подошел ближе. «Боги, Мэт! Он во много раз сильнее, чем мы думали. Если бы не та девушка, я бы не выбралась, и тафлиты бы не спасли». Разом решила вылить пережитое. Он даже в голову мою прорвался. Под куполом, Мэтт, ментально. Трясло меня сильно. Руки дрожали, в ушах неприятный звон, ноги подкашивались. «Тише, Миан!» — обхватил Кельпи меня за плечи, отстранил и наклонился, заглядывая в глаза. «Помни, он бы тебя не убил. Если бы и схватил, мы бы вытащили». Я его не слышала. Слова магистра иллюзии и собственная логика не могли добраться из-за бушующих эмоций, во главе которых стоял страх. «Он действует вообще не по нашим магическим законам», — продолжила. «И он угрожал мне, что пострадает Нирк». Ари хмурился в стороне, но не встревал. Магистр Илан напрягся, глядя на меня. Ему явно не нравилось, что со мной происходило. Да и мне тоже. Казалось, что я больше не смогу почувствовать себя спокойно, будто так и застряну в страхе и ожидании прихода спонсора. Миан уж Ден сможет разобраться с этим. Пытался успокоить магистра иллюзий. Переживай за себя, а демон твой и тебя найдет и с остальным разберется. Я так не думала. Во мне росло убеждение, что никто не поможет, и я останусь один на один с существом столь высокого уровня, с тем, кто одним движением руки мог размазать меня по стенке. И не делал этого только из-за камней. Но раз он так силен, ему наверняка не доставит особой сложности заставить меня отдать тафлиты. Да как же он найдет? Прорвались истеричные нотки. У нас связь не наладилась. Спонсор конкретно прошелся по моим нервам. Я не помнила, когда последний раз впадала в панику. Даже с Арминой, будучи связанной, не испытывала столь сильный страх. И я не исключала воздействия самим магом если он мог передать мысли то и эмоции вызвать тоже мэт довольно хорошо меня знал он понимал что такая реакция это уже грань я была всего в шаге от банального срыва и никакие его слова не могли заставить меня отступить от черты никак не получалось успокоиться меня начало трясти даже больше что же с нами будет он доберется он заберет камни а потом придет и ладно если только за мной Он убьет Нирга, убьет Мэта, он убьет всех, кто встанет на пути. Хочешь укрепить связь? Тихо спросил Кельпи. Если бы это было возможно, конечно, я бы ее укрепила. Нестерпимое желание оказаться в безопасности в объятиях мужа разрывало душу. Но это невозможно. Мы так и остаемся отрезанными, и на чужой территории. Мужчина сжал зубы, затем выдохнул. Даже если тебе не понравится способ, Он выпрямился, взгляд стал болезненным, но я не обратила внимания. Да что угодно, лишь бы... Мэт резко притянул меня к себе. Магистр Ден бросил сумку на огромную кровать, выделенной ему комнате. Они прилетели быстро. Над куполами Арга мог прорезать пространство. Договариваться с черными драконами не пришлось. Бывший заключенный в миг подтвердил свои права. Нирк задрал рукав кофты, посмотрел на рисунок клятвы, шрамы от меча. Регенерация сможет стереть их только после выполнения обязательств. И все же он сомневался, правильно ли поступил, вытащив Арга. Не будут ли последствия непоправимыми? Впрочем, на первом месте стояла Миэн. Он закрыл комнату защитой, стянул одежду и отправился в душ. Струи горячей воды стекали по волосам, разбегались по всему телу. Мужчина смотрел на свое отражение в длинном зеркале. Он выглядел изможденным. Последние дни полностью отказался от зелий, чтобы восстановить собственные силы. Ему нужен был отдых. Он сильно устал. Проведя ладонями по мокрым волосам, откидывая их назад, Нирк подумал, что стоило постричься. укоротить так, чтобы не мешались». Сейчас он убирал волосы в хвост, и какая-нибудь прядь то и дело норовила вырваться на свободу. Внезапная острая боль пронзила сердце. Он оперся рукой на стену по сторонам от зеркала, коротко рыкнув. В глазах потемнело. Магия связи с миен бешено дергалась, укреплялась с высокой скоростью и доставляла сильную боль. Обычно ее делили на двоих, но Нирк закрыл глаза, сосредоточился и перетянул все на себя. Пусть лучше он потерпит, чем его любимая. Связь резко дернулась и закрепилась. Магистр Дин почувствовал сначала жгучий страх Мен, потом шок. Следом пришло ощущение чужих губ. Инкуб открыл глаза, но взору предстало не зеркало с его отражением, а приблизившееся лицо Элана. Магистр иллюзий целовал его жену. Удар кулака разбил зеркало.